Беспокойно заворчал. Очень маленькие существа вынуждены чаще заявлять о себе, так как люди чаще на них наступают. Это было ворчание, выражавшее лишь тревогу. И Тони так это и поняла. Она погладила беленькую головку с нелепым черным пятном на совершенно ненадлежащем месте. Симпсон почувствовал облегчение и поднял лапу немного выше. «Ты пойдешь ко мне», — сказала Тони решительно. Подняла его и понесла, как ребенка. — У тебя нет денег, — сказала Тони по-английски, — и у меня, правда, их тоже нет. Но все же я надеюсь, что ты останешься. Симпсон помахал тем, что природа наградила его вместо хвоста, и подошел немного ближе. Он не понимал по-английски, но чувствовал, что Тони думает хорошо. Когда Жоржетта вернулась домой, она назвала его чертовским животным, посмеялась над ним и сказала, что это бульдог, и что они оставят его. Тони сообщила, что она окрестила его Симпсоном. Вот таким образом Симпсон водворился к ним. Обсуждение шансов Тони на получение места в мертвый сезон продолжалось до тех пор, пока Жоржете не надо было отправляться в кабаре. «Пойдем лучше тоже», — сказала она Тони. «Нехорошо сидеть и думать, когда надо обдумывать одни горести». Тоня рассеянно рисовала портрет Жоржеты, держа Симпсона на коленях. Портрет состоял из трех штрихов и тире. — Это чертовски хорошо, — заявила Жоржетта, глядя на работу Тони и причесывая свои ружие волосы. И быстро, как ветер, она перекинула толстую косу через плечо и вдруг схватила Тони. — Ты всякого умеешь так? — Ты хочешь сказать, рисовать всякого? — Да, я думаю, что умею. И всегда так быстро? — О, да, у меня идея. «Новый трюк. Ты будешь рисовать моментальные фотографии. Старый Жюль только на днях мне рассказывал о каком-то сумасшедшем или что-то в этом роде, который занимается этим в каком-то кафе». Он преуспел в короткое время. «Пойдем сегодня ночью и попробуй». Тони засмеялась. «У меня плохо выйдет. Но ты пойдешь и попробуешь, Тони». «О, да, пойду, но жизнь посмеется надо мной, и я буду чувствовать, что это было просто глупо». «Одевайся», — скомандовала Жоржета. — «на, надень эту шляпу». Она бросила Тони белую соломенную шляпу, отделанную венком из роз. Тони надела шляпку, рассмеялась, сняла ее, убрала половину роз и стала выглядеть шикарно. «Загни воротник вот так, сердечком, как у меня, в этом платье, закрытом, как на молитву в церковь, ты выглядишь плохо, вот так». Она загнула черный воротник и обнажила прелестную кожу Тони. Тони ожидала в общей уборной артистов, пока Жаржета пошла искать Жуля, который был и старшим лакеем, и отчасти владельцем и заведующим сценой Кабаре. Комната была большая и освещалась газовыми рожками. Воздух был пропитан духами, газом и сженным волосом. Один или два человека подходили и заговаривались с Тони. Кальвин, молодой скрипач, прислонился к столику Жаржеты и устал и смотрел на Тони. Он был влюблен в Жаржету, а она по обыкновению была влюблена в кого-то другого. Насколько Тони могла разобраться, у Жаржеты не было чувства морали, но зато было золотое сердце. Она вернулась, возбужденно разговаривая с очень толстым человеком, который снисходительно слушал ее. «Вот моя подруга, о которой я говорила». «Чем вы занимаетесь, моя милая?» — спросил Жюль писклявым голодом. «Разве я вам не говорила?» — начала Жаржета, Но Жюль поднял свою огромную руку. «Вы рисуете, а? Лица людей, и все это очень быстро. Нарисуйте меня вот тут на стене. Вот этим он всунул ей в руку кусок угля. Томми посмотрела на него. Она часто видела его раньше, хотя он ее не знал. Она хорошо знала улыбку на его лице». Когда посетитель заказывал кружку и поклон, который он отвешивал, когда выносил вино, она нарисовала круг, руку и лицо с широкой улыбкой и повернулась к Жулю. — Гарсон, кружку! — сказала, подражая его голосу. Он покатился со смеху. Жаржета сжала руку Тони. «И Жоржету», — сказал Жуль, указывая толстым пальцем на нее. Тони снова взяла уголь. В кабаре Жоржету всегда дразнили ее любимыми приключениями. Эге, бывало кричит она. «Они все прибегут, стоит не только позвать, я вам говорю». Тони нарисовала ее стоящей на верхушке лестницы. под одной же собой море лиц, которые тянулись к ней. Жоржета смотрела демонически и торжествующе, веселая и счастливая. «Двадцать и ужин!» — быстро сказал Жюль. — Я предоставляю вам, скажем, десять-пятнадцать минут после Жоржетты, и рисуйте всех, кто пожелает. Если они забирают рисунок, за это два су, и вы будете иметь франк в ночь на бумагу и уголь. Он убежал из комнаты раньше, чем Тони успела поблагодарить его. Дешевый маленький оркестр лежал и скрипел, когда Тони вышла на маленькую сцену.